Но до уложения у нас существовала личная зависимость бескрепостного характера, создававшаяся личным закладом. Заложиться за кого-либо значило в обеспечении суды или в обмен за какую-либо иную услугу, например, за подотную льготу или судебную защиту, отдать свою личность и труд в распоряжении другого,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 и с ссылкой в Сибирь, на Лену, а приемщикам – великой опалой и конфискации земель, где закладчики впредь жить будут. Между тем, для многих бедных людей холопство и еще больше закладничества были выходом из тяжелого хозяйственного положения. При тогдашней дешевизне личной свободы и при общем бесправии, льготы и покровительства заступа сильного приемщика –